Эпилог. Реджи Синак паковал свои вещи. Премьер-министр Никотин не простил ему его выходку и добился отстранения директора программы ы а с и р и с Мотивация была простой. Раз у директора Синака не нашлось иных способов привлечь внимание к программе, кроме как разгласить государственную тайну, то и руководить миссией он более не может. Никотин при этом умолчал о том, что сам игнорировал все запросы Синака и всячески затягивал р е ш е н и е с л о ж и в ш е й с я с экипажем Марка-10 ситуации. Нет, Синак не жалел о содеянном. Иного выхода он просто не видел. Марк-10 нужно было спасать. В отличие от премьера н и к о т и н реже чувствовал свою персональную ответственность за жизни членов экипажа-рудовоза, которых послал на разведку. Теперь, во всяком случае, эта история получила масштабную огласку в СМИ, и просто так закрыть на нее глаза не получится. По своим теперь уже бывшим каналам Реджи знал, что собрана чрезвычайная комиссия, в которую входят также видные общественные деятели. Готовилась масштабная спасательная миссия — Свою помощь предложили военные, даже предоставили один из своих перспективных линкоров. Таким образом, они убивали сразу двух зайцев, получали дополнительное финансирование и могли опробовать свою самую технологичную игрушку в деле. Не все же им контрабандистов по Солнечной системе гонять. Собрав все свои нехитрые пожитки в пластиковый ящик, И, очистив персональный рабочий терминал от личной информации, Синак вышел из кабинета. Его бывшие подчиненные с сочувствием глядели на то, как их шеф угрюмо плетется к лифту. Пара ободряющих кивков и п о х л о п ы в а н и е по плечу — вот и все, чего удостоил с я р е д ж и в этот день. «Прощайте перспективы, прощай карьера». «Здравствуй, чистая совесть!» Уже в лифте он почувствовал вибрацию датчика в ладони. Взглянув на входящий звонок, удивился. Звонили из администрации президента. «Господин с и н а к голос говорившего показался редже знакомым. «Да, слушаю, кто это?» «Странно, что вы не узнали меня», — удивился собеседник. «Не так давно мы с вами встречались». п спине пробежали мурашки. Как он мог не узнать голос президента? «Прошу прощения, господин президент. Я просто в лифте», — начал оправдываться Реджи, но его перебили. «Вас срочно ждут на экстренном совещании Совета обороны земли». «Какого совета?» — не понял Реджи. «А у нас разве есть такой орган?» «Теперь есть», — сухо ответил президент. и перевел звонок на помощника. Конец первой книги. Книгу читал Сергей Дедок.